Глава 8. Вёл себя как хозяин, мало того, что в том мире так ещё и тут. Я хочу быть уверен, что не связался с проходимкой. Забирайте нужные вам вещи, и мы возвращаемся, сказал он. Тем более, если в том мире будут ваши вещи, это даст вам минимальную гарантию. Ух, прибить его хочется. Только он огромный и сильный, а я по сравнению с ним маленькая и хрупкая. полностью согласна. Для вас тут будет мало места, если вы в рептилоида превратитесь. Сизвила направляясь к шкафу. Где-то там есть сумка. А что? Будем вводить новую моду среди драконов на женские штаны, короткие юбки и футболки. В дракона. Прошу запомнить. По ночам я сплю только как дракон, ответил он, а я вновь услышала, как открывается комодный ящик. «А я предпочитаю по ночам спать». К сумке прилетел комплект интимного белья и Сережина футболка. Вот гад засунул ее в мой шкаф. Вечно свои вещи кладет куда попало. Я застыла на месте с футболкой в руках. На глаза навернулись слезы. «Сегодня я не прижмусь к нему ночью. Никто не обнимет меня. Не буду слушать родное дыхание». «Что ж, придется привыкать. Вы сами на это согласились», — ответил мужчина. Не, Серёжа. Тем более могли бы до утра здесь остаться, сказал он. И вы бы выбросили племянника на улицу. Я даже не хочу с вами об этом спорить. Если для вас приют это не крыша над головой, а разве крыша? Дети одни без родителей. Каждый день они понимают, что никому в этом мире не нужны, что приходящие дяди и тётя не заберут тебя в семью, а заберут твоего соседа. И в конце концов вот у тебя был папа. И больше его нет. И никого рядом, кто мог бы поддержать и помочь, даже родной дяде. В жизни даже родители могут отвернуться. Мужчина был спокоен, как 100 мёртвых удавов. Да ему просто всё равно. А я чего распинаюсь? Не судите о том, чего не знаете, холодно ответил он. Если я что-то говорю, это значит, так оно и есть. Но если меня не хотят слушать, то я никого не задерживаю. Вы всё собрали? Хочется выспаться. А мне на миг, на самую каплю, где-то в глубине души, сама от себя не ожидала, стало стыдно. Он же пошел за мной и не отправил одну. Значит, хоть немного, но можно ему верить? Так, Каролина, яростная защитница детей, успокойся. Если вы сейчас поругаетесь, он уйдет, и Коля останется один. Лишь это охладило мой пыл. Высказалась и выпустила пар. Все. «Я могу в душ сходить?» спросила. «А что, я целый день без водных процедур. Надо же и для себя что-нибудь сделать». «Идите», – мужчина опустился в кресло, а затем приподнялся и достал из-под себя плойку. Хмыкнул. «Это для волос». «Жаль, что она была выключена». «Буду знать», – положил ее на стол. Я нашла свою ночнушку, взяла белье и отправилась в душ. «Круто жизнь поменялась. У меня в кресле сидит мужик из другого мира». умеющий превращаться в динозавра, и я спокойно иду в душ, будто так и должно быть. И он не ворвется в ванную, выбив дверь, не сорвет занавеску или ворвется. Так, Каролина, перестань о нем такое думать. Ты же в душ пошла, чтобы остыть и чтобы он остыл. Я выгнала своего жениха из дома из-за беременной любовницы, в том числе и потому, что Сереже она не нужна. Если ребенок не нужен родному отцу, то что говорить о мужчине его племяннике? «Может, проще относиться к ситуации?» «Ну, не хочет и не надо. Главное, что с Колей буду я. А дядя...» «А ну, вот с дядей просто не будем ссориться, а будем держаться подальше. Хотя так хотелось, вот прям зудело, чтобы он снял свою эту маску холодности, чтобы понял, что нельзя так поступать. Ребенок маленький, не он же ему ногу сломал. Их надо будет подружить. Где бы мне столько терпения взять?» Я вышла из ванной, насухо вытершись и надев ночнушку. Мужчина все еще сидел в кресле. Только на этот раз он откинул голову на спинку. Клейтон тихо позвала, но не получила ответ. Он говорил, что если мы коснемся друг друга, то перенесемся. Но если мы перенесемся, а он спит? Ага, и утром он окажется в моей комнате. Не самый лучший пример для ребенка. Ладно, пусть спит до утра. Утром я проснулась рано, но удивление, выспалась. Клейтон лишь немного сменил позу во сне, но так и не встал с кресла. Его трос лежал рядом, отсвечивая рубиновыми бликами в лучах раннего солнца. Надо бы его разбудить. Если я включу будильник, он меня вместе с ним сожрёт на месте. Мелодия эта противная, а у меня же выдинозавр в квартире. Ну, точнее, он сейчас мужик, а по ночам зверь, огромный и шапастый. Если такого будильником разбудить, то проглотит Каролину со всеми косточками. А вот у кофе приятный запах, сварила себе и мужчине, вернулась в комнату. Мужские ноздри дёрнулись, когда аромат распространился по комнате. Клейтон открыл глаза, неодуменно глядя на комнату, а затем перевёл взгляд на меня. Доброе утро. Понимаю, что рано, но лучше выпить кофе и вернуться, пока ребёнок не проснулся. Я поставила чашки на стол. «Угощайтесь!» Но мужчина не взял ничего. Как-то неловко. Может, он смущается или голодный? Просто кроме сонливости я на его лице ничего не смогла прочесть. Вот Сереже было проще. Вечно недовольное лицо по утрам, будто ему под нос подбросили колорадского жука. Ладно, этот не хочет, а я не откажусь. Подула на горячий напиток и немного отпила. «Пейте, он не отравлен», — сказал я. «Как знать». "Я почитаю выпить после того, как кто-то попробует", ответил он. Повернула чашку на стол, слишком горячо. "Э, я про кофе, а не про полуголого мужчину напротив меня". Клейтон потянулся и взял мою чашку, и даже не за ручку, а целиком, мигом проглотил остаток кофе. "А ещё лучше допить за тем, кто наливал", пояснил он, вернув на стол пустую чашку. Серёжа за мной и бывало допивал, и это безумно бесило. Ещё и моей расчёской мог по своему ёжику провести. Не люблю такое. Мы тут узнать, в следующий раз допью быстрее. Что-то мне кофе перехотелось. Вы всё собрали, спросил мужчина, оглядывая комнату. Его взгляд задержался на нашей с Серёжей фотографии. Мы стояли счастливые в обнимку. Не успела вчера выкинуть её. Но по каминому лицу гостя нельзя было понять, как он отнёс всё к увиденному. Но у него во сне и то больше эмоций. «Вы говорили, что превращаетесь в дракона ночью. Если бы я превратился здесь, то разнёс бы весь дом. Так что в дракона только у себя. Лейтон тяжело посмотрел на меня. Возьмите кофе с собой. Он мне там пригодится? Нет, он мне понравился. Буду премного благодарен, если по утрам вы будете мне его варить. И в постель подавать». «Так, Каролина, что за мысли?» «Все-таки взяла баночку кофе и чая. И даже сахар на всякий случай. А вдруг там дефицит сладкого?» «Да, встал. Нет, ну как не смотреть, когда он вот так подтягивается, поигрывая мышцами? А эти мощные ноги?» «И даже слегка опухшее колено не так бросалось в глаза?» «Ох, я таких мужиков только в фитнес-клубе видела. А тут у меня дома. Тогда, когда я рассталась с женихом, и никакого желания вступать в отношения с кем-то больше нет. «Берите», — Клейтон кивнул на мой багаж, из которого торчали ниточки интимного белья. Я коснулась сумки и ощутила тёплое прикосновение к другой руке. И вновь ощущение, что меня подкинуло к потолку и шлёпнуло о пол. «Что ж, доброго вам утра», — Клейтон поднял с пола кристалл. «Какая незадача, я забыл о вас свою трость». Она мне очень дорога. Кристалл загорелся янтарным светом наполовину. Я вам ее верну». «Не сегодня». Он положил кристалл на прикроватную тумбочку и поковылял из комнаты, запинаясь на каждом шагу. «Вам помочь?» — спросила, когда он подошел к двери. «Тяжело же ему ходить». «Нет». «Боюсь, вы ничего не смыслите в этом мире», — протянул он. «Но спасибо за предложение. Занимайтесь ребенком». Ясно, сильные мужчины не просят о помощи, и вида не подаст, что ему она нужна, хоть и хромает. Но идиотская совесть не позволяла мне остаться в комнате. Я выскочила в коридор, когда Клейтон уже медленно шел по коридору, подтягивая левую ногу. Я сама не знала, что на меня нашло. «Что вы делаете?» — удивленно спросил он, когда я подошла и положила его руку себе на плечо. «Ничего такого», — прошептала густо краснея. Теперь я почти всем телом ощущала жар его тела, отдававшийся во мне ярким и непонятным теплом. Тяжёлый же он. "Любите же вы влезать туда, куда не надо", хмуро подметил он. "Талант. Я уже привык так ходить. Не стоило помогать". Убрал руку, проведя пальцами по моему плечу. Мы встали посреди коридора, Только бы никто не увидел нас, а то как-то стыдно, что я так вылетела за мужиком, будто вешаюсь на него. Хотя, по сути, сама его на себя повесила. Давайте договоримся. Мне бы не хотелось сталкиваться с вами в течение дня. Вы с ребенком в этой части дома, а я в другой. Вы будете уходить в свой мир. И в четыре часа дня, когда у Николая будут заканчиваться уроки, будете возвращаться сюда». Но я работаю в том мире до шести. И когда мне искать Марину спрашивается: "Что ж, тогда вам придётся сменить работу. Ребёнка больше некому будет забирать, точнее, некому будет им заниматься, пока вы будете в том мире. Густов будет вас отвозить и забирать". Неясно. Надо уволиться. Хотя жалко, 4 года отдала работе. Что-то у меня всё по 4 года. Что ж, моя жизнь и так уже изменилась благодаря семилетнему мальчику и ещё и в чужом мире. Хорошо, я поняла, скрестила руки на груди, но тогда мне времени не будет хватать на поиски Марины. Найдёте. Мне бы хотелось ещё немного поспать. То есть сейчас в доме все проснутся? То есть сейчас я разозлился, в его глазах вспыхнул огонёк, а в уголках губ появился намёк на улыбку. Не такой он уж и чёрствый. Не знаю почему, но вот не пугает он меня совсем. Ну, пока он мужик, а не динозавр. Невыспавшийся мужчина хуже атомной войны. Пусть отдыхает.